Весь день Ангелина хотела спать и, пересиливая себя, готовила обед и прибиралась в доме. Джинсы пришлось стирать дважды, но это слабо помогло. Приезд отца влил в нее новые силы, и вечер прошел в разговорах, но спать она легла рано. Ангелине приснилась сигны которая рассказала ей сказку Хенрика. Много лет назад в маленьком городе, окруженном высокими горами, жил золотых дел мастеров. Он умел переплетать золотые нити в кружева, гранить драгоценные камни и так чудно их обрамлять, что они казались звездами, упавшими на землю. Окрестные горы были богаты самоцветами, и местные жители верили, что в глубине обитают гномы. У мастера всегда было много заказчиков, которые приезжали к нему из больших городов и даже из-за моря. Кольца ожирели его работы, дарились самым прекрасным дамам и говорят, что сама королева носила перстень, в котором сиял изумруд, найденным мастером в окрестных горах. Он был известен и богат, только семьи у него не было. Однажды через их город проходил цыганский табор. Днем на рыночной площади черноволосые мужчины с платками, завязанными вокруг пояса, продавали коней, а женщины в многослойных юбках и цветных шалях гадали по рукам и картам. А по вечерам на пустыре горели костры, танцевали и пели под гитары смуглые женщины, звенели бубны и манисты. Одна молодая женщина с горящими глазами и белозубой улыбкой приворожила мастера, он влюбился и потерял голову. Больше всего на среде он хотел, чтобы прекрасная цыганка, рядом с которой он чувствовал себя юным и свободным, как никогда в жизни, осталась с ним навсегда. Когда табор снимался, чтобы идти в другой город, мастер признался в любви черноукой красавицы и умолял ее выйти за него замуж. Он подарил ей кольцо тонкой работы с розовой жемчужиной. «Цыганские женщины не живут в городах», – отвечал ему Аза, – «но ты нравишься мне» в наших обычаях выкупать понравившуюся женщину из табора. Заплати за меня цену, которую назначит барон, и я останусь с тобой». Счастливый мастер бросился к барону, к красивому цыгану, в чьих кудрях серебрилась седина. «У табора сейчас тяжелые времена», — сказал барон. «Я за моя единственная дочь, поэтому выкуп за непесту будет особенным. Все, что есть у меня, я готов отдать», — безрассудно сказал мастер. «Принеси мне камень, открывающий замки и клады, сказал, смехнувшись барон, неизвестно из цыганских преданий, что его хранят гномы в подземной пещере под горным озером, где-то в ваших местах. Как же мне достать этот волшебный камень? Удрученно спросил мастер. Его не найти, не купить, не силой отнять. Попробуй удивить гномов своим искусством. Если осенью, когда мы будем снова проходить через ваш город в сторону моря, ты принесешь мне камень, то моя дочь будет твоей женой. Склонив голову ниже плеч, мастер побрел к своему дому. А на утро собрал котомка с инструментами и хлебом, свистнул свою собаку и отправился в горы. По дороге он останавливался и беседовал с жителями уединенных селений, нередко состоявших из одного или пары домиков, прижавшихся к скалам на крутых склонах. Одинокая старуха, обрадовавшаяся путнику, с которым можно было поговорить, рассказала мастеру об озере и окружавших его пещерах, которых обитали гномы. Долго искал мастер это место, уже отчаялся найти, как вдруг оно открылось ему туманным пасмурным утром из-за перевала. Мастер зашел в одну из пещер, разложил костер, покормил собаку и сам поел. Затем вынул свои инструменты, заготовки из серебра и золота, камни, граненые и шлифованные, и занялся любимым делом. День склонился к вечеру, переночевав, мастер продолжил свою работу. Так прошло три дня. И на закате четвертого поднял мастер голову и увидел, что вокруг него стоят маленькие люди в фартуках и колпаках. Гномы с уважением смотрели на его руки, в которых он держал незаконченный браслет. «Научи нас плести золотую нить», — сказал бородатый гном. «Мы заплатим тебе за науку». Мастер согласился, и гномы увели его в свои мастерские, где было все необходимое для работы. Полюбовавшись изделиями подземных жителей, мастер отметил, что отливать и ковать они умели превосходно, а как нить сладую тянуть и плести – не знали. Этому и начал мастер обучать гномов, и более усердных и способных учеников трудно было найти. Однако мастер не называл свою цену за науку, потому что опасался отказа. И перед тем, как показать гномам секретный прием плетения и закрепления нити, без которого нельзя было закончить изделие – Мастер сказал ученикам. «Не по своей воле и не для себя прошу я такую высокую цену за обучение, но без волшебного камня, открывающего замки и клады, не отдадут мне мою любовь. Выведите меня на поверхность, заплатите за мой труд, и я покажу вам последний элемент в искусстве плетения золотых нитей». Поколебались гномы, посовещались и согласились. Привели они мастера в пещеру на берегу озера, дали ему в руки небольшой ларчик, и до восхода солнца выучились у него его секретному приему. Открыл мастер ларчик, а там лежит кусок породы, а в ней рубин, яркий чистый, огнем горит. Поклонились друг другу учитель и ученики, и поспешил мастер домой. В один из ненастных осенних дней в городе остановился табор. Немешкая, мастер пришел к барону, глянул на него барон черным острым глазом и велел позвать Азу. Пошла она из сердца у мастера, забилась живой птицей, открыл барон ларчик и вынул из него прекрасный золотой браслет с огромным квадратным рубином. Ушла Аза с мастером из табора и стали несчастливо жить в его доме. Так прошла зима, а весной затасковала она по просторам и странствиям, перестала петь и смеяться. Понял тогда мастер, что нельзя держать в клетке вольную птицу, но расстаться с ней он тоже не мог. Когда снова проходил цыганский табор через их город, отправился он вместе с прекрасной азой попробовать кочевой жизни, но несовместим она оказалась с его искусством. А без него он перестал бы быть мастером. Так и вышло, что вернулся мастер в свой город и продолжал заниматься своим делом, а золотой браслет с волшебным рубином остался в таборе и помогал вольному народу открывать клады и замки, и накопилось у них значительное богатство. Однако это не привело к добру. Как-то раз пошли цыгане всем табором на праздник, одного оставили сторожить их сокровища. Целую ночь просидел страж, перебирая золотые монеты и украшения, а под утро не выдержал и заснул прямо на мешках и узлах. И во сне алчность, которая подкрадывалась к нему в темноте, овладела его сердцем и выжгла из него все человеческое. Когда утром цыгане вернулись к своим шатрам, они увидели чудовищного дракона, лежащего на их добре. Пришлось ему уйти с пустыми руками. Так закончился сон, но продолжение окончания сказки были Ангелине известны. Утром за завтраком отец передал Ангелине газету «Камьюни-пост», в которой на первой странице была фотография скалолазов и статья об их приключении и гибели Моны. Там же сообщалось о расследовании обстоятельств трагической смерти Гиты. Полиция обыскала все подступы к каменному холму, но тел Гита и Мона не нашли. Отец наблюдал за Ангелиной, пока она медленно читала статью. «Не хочешь прогуляться?» – спросил он. Таким голосом он разговаривал с Ангелиной в детстве, когда она болела. «Можем заехать к Сигне, а потом подъехать к холму с другой стороны и пройтись». «Ты разве не едешь сейчас на работу?» – удивилась Ангелина. «Нет, я хочу побыть с тобой», – ответил отец и Ангелина почувствовала, как в ней разливаются покой и радость. Они подъехали к дому соседей и позвонили в дверь. Пожилая хозяйка сообщила, что семья ее дочери уехала сегодня рано утром, и Сигна передала для Ангелина записку. В машине Ангелина открыла конвертик с приклеенной бабочкой и прочитала. «Милая Ангелина, мы будем встречаться в твоих снах, Сигна». Когда она читала послание в третий раз, Буквы побледнели и превратились в летучие семена дуванчика, который подхватил ботирок и вынес в приоткрытое окно машины. Вместо них на мгновение появились улыбающиеся лица Сигны и Кюнхельд, которые тоже растаяли, и в руках Ангелина остался белый листок бумаги. Она посмотрела его на просвет и увидела водяные знаки, голубоватую корону в центре цветка. «Что тебе пишет маленькая фея?» — спросил Ангелину отец — которая не переставала обдумывать ее вчерашний рассказ о посещении каменного холма и королевства фей. Утренняя газета только добавила ему тревоги. Ангелина ответ вздохнула и показала ему пустой листок. Пряча конверт с листком в карман летней куртки, она думала, неужели никогда больше не придется ей побывать в волшебном королевстве. Отец запарковал машину на стоянке, и они пошли к холму. Издали было видно, что на расстоянии нескольких метров от подножия протянуто заграждение с желтыми пластиковыми лентами и предупреждающими надписями. «Это полиция установила», — сказал Ангелине отец. «Запрещено подходить ближе. Ведутся поиски пропавших». «А потом можно будет подниматься на холм?» — спросила Ангелина. «В газете написано, что спортивные мероприятия здесь больше проводиться не будут». «Давай немного пройдем вдоль ограждения, посмотрим, что там» предложила Ангелина. Как хорошо теперь она понимала тех, кто тосковал в мире людей после посещения королевства фей. Красивые и мудрые существа, они танцевали в памяти Ангелины на лунных полянах, пировали, веселились. Под высоким небом мира людей при белом свете дня обыденная жизнь показалась ей скучной пресной, короткой и полной несправедливости и страданий. Ангелина молча шла рядом с отцом, вглядываясь в неприступные скалы, ограждающие волшебный мир отторжения людей. Как там поживает старый бродяга, уставший от бесконечных дорог и не прилепившийся ни к одному человеческому сердцу? Веселое лицо Моны выглянуло из-под козырька ее спортивной шапочки. Большие светлые глаза Гиты в обрамлении мелких морщин ласково посмотрели в самую душу Ангелины, наполняя ее бесконечной печалью. «О чем ты думаешь?» – окликнул Ангелину отец. Сам он раздумывал над двумя версиями истории, связанной с гибелью или исчезновением двух реальных женщин. Первый прослушал вчера вечером, а второй прочитал сегодня в газете. Удивительным для него было то, что никто из участников, о которых ему рассказывала дочь, не упоминал имени Ангелины. Полиция не интересовалась ею как свидетелем. Сигны и ее необыкновенная мать тоже уехали, не попрощавшись. «Я вспоминаю!» – после паузы ответила Ангелина, и в голосе ее звучали слезы. Отец обнял ее за плечи. Она показалась ему маленькой и потерянной. «Знаешь, это очень страшно, когда несчастный случай носит жизни людей, которые могли жить долгие годы. Ты была свидетелем трагедии, которая тяжело воздействовала бы на любого человека, независимо от возраста». Ангелина заплакала, и отец привлек ее к себе. Она плакала о том, что веселый волшебный мир закрыл пред нею свои ворота, и там остались Сигны и ее мать-королева, Мона и Гита, которые станут феями и присоединятся к бесконечному празднику в стране эльфов. Они медленно шли, держась за руки между камнями и деревьями, выбирая, куда ступать по неровной поверхности и одновременно наклоняясь, чтобы пройти под низкими ветвями. Также одновременно они остановились». Перед заплаканной Ангелиной и ее отцом открылась вырубка. Деревья срубили недавно, их стволы в беспорядке лежали на земле, отодвинутые трактором от расчищенного каменистого склона, переходящего в скальный обрыв. За прошедший день очертания каменного холма изменились, и глаза Ангелины бесполезно скользили в поисках узнаваемого. Часть склонов близи обрыва была покрыта старыми автомобильными покрышками, распиленными вдоль и плотно соединенными между собой, так что напоминали рифленое резиновое одеяло. Рядом с ними стоял небольшой эскаватор, а поодаль вагончик для рабочих. «Зачем это?» спросила Ангелина отца, указывая на покрышки и не отрываясь от изуродованного пейзажа. «Для взрывных работ», глядя в сторону, ответил отец. «Здесь будут взрывать камень, выравнивать поверхность и строить дома. Взрывать каменный холм Ангелина не могла поверить. «По муниципальному плану здесь будет большое строительство, для которого необходимо снести часть холма и проложить дороги и коммуникации. Я не знал, что работы уже ведутся. А что будет с остальной частью холма? Со временем сделают удобные прогулочные проходы, организуют зону отдыха». Отец еще что-то объяснял, но Ангелина не слышала. Она смотрела на разрушение которым подвергся леса покрывала из шин, предполагающие будущие взрывы, и представляла дома, которые здесь построят, дороги и автомобили, и парки со скамеечками. Из вагончика высыпали рабочие в оранжевых куртках. Отец предложил Ангелине подойти и задать им вопросы, но она предпочла остаться на краю просеки и подождать его. Ангелина смотрела, как отец перелезает через поваленные деревья, потом перевела взгляд на каменный холм, величественный и таинственный, рядом с отталкивающей картиной у его подножья. Поблизости послышались хруст и знакомое Ангелине хриплое дыхание. Из подрубленной ели показался старый бродяга. С трудом распрямившись, он сбросил на землю свою котомку, в которой что-то стеклянно звякнуло. Ангелина обрадовалась ему и поспешила навстречу. Через минуту она стояла рядом со стариком, осыпанным желтой хвоей, из-за чего он казался похожим на ежа. Шумно отдуваясь и не замечая Ангелины, он отряхивался, потом махнул рукой и сел, прислонившись к стволу. Тогда он увидел Ангелину. «Ох-ох-ох», — сказал он, — «здравствуй, однако». «Здравствуйте», — откликнулась Ангелина, догадавшаяся, что старик предпочел покинуть каменный холм из-за строительства. «Что скучная такая?» — поинтересовался дед. «Взрывать собираются!» — махнула рукой Ангелина в сторону строительной площадки. «А тебе что за дело?» «На холме же волшебное королевство! Там эльфы, фии, а эти все разрушат!» Ангелинин голос срывался на слезы. «Вот, значит, ты о чем!» — старый бродяга почесал лоб и сколотые иглами. «Уйдут они! Они всегда уходят!» «А совсем они не исчезнут?» — этого Ангелина боялась больше всего. «Ведь места уже на земле не остается, где они могут жить». «Не остается, факт», — согласился бродяг. «Да они не живут тут вовсе. Холм каменный — это ж только вход, ворота, значит, в их страну. А страна их не здесь, нет. Так что они просто уйдут и ворота за собой затворят». Старик протянул руку и подтащил свою котомку, на которой расплывалось темное пятно. «Разбилось!» «Так и есть разбилось!» Сокрушенно покачал головой, развязал тесенки и вытащил разбитую бутылку. Запахло алкоголем. Старик отбросил бутылку и посмотрел на Ангелину. «Это они, эльфы, значит, баловали меня. Теперь все кончилось. Пойду постранствую». Он поднялся. «Прощай». «Прощайте». Ангелина не хотела задержать старого бродягу до возвращения отца, пригласить в гости, но чувствовала, что он откажется. Закинув на плечо свою поклажу, старик приложил два пальца к отсутствующему козырьку и ходка двинулся в сторону дороги. Ангелина вернулась на место, где оставил ее отец. Ей было видно, что он продолжает разговаривать с рабочими, и они что-то объясняют и показывают ему. Она отошла немного вдоль вырубки и села на свежий пень. Заработал трактор, заглушая звуки листвы и птиц. Ангелина закрыла глаза, силой сжав веки, словно сопротивляясь навязчивому образу стройплощадки. Гремела музыка, и между аттракционами, балаганами и киосками двигалась яркая процессия. Впереди шли музыканты в красно-золотых куртках, сияли их медные инструменты, ухала труба. Барабанщицы в белых колготках и коротких юбочках выбивали ритм для пританцовывающих огромных микки-маусов и вышагивающих на ходулях канареечно-желтых акробатов. За ними везли платформу, на которой возвышался ботафорский трон сидящий на нем королевой в декольтированном платье, усыпанном блестками и в съезжающей короне. В руке у нее был микрофон, в который она время от времени говорила приветствие и веселые замечания. Вокруг королевы танцевали пары, изображавшие эльфов и феек золотистых трико с нейлоновыми крыльями. Позади машины с платформы шли гномы с пластиковыми головами в колпаках. В конце на лошадях ехали рыцари в зеленых и черных плащах поверх доспехов. На их копьях избивался огромный бумажный дракон, раскрывавший алую пасть. С обеих сторон процессии стояли люди, по большей части родители с детьми. Они махали руками, смеялись, фотографировали, ели попкорн из высоких бумажных стаканов. Крутились карусели, бежали люди на колесе обозрения. Под ногами хрустел попкорн и обертки от сладостей. Процессия дошла до конца площадки, и Ангелина увидела, что площадка заканчивается обрывом. Ужас охватил ее. Это происходило на каменном холме. Ангелина зажала уши и закричала. Картина померкла, стала черно-белой, но звук усилился, превращаясь из ее крика в свист, долгий и монотонный, за которым последовали толчок и инфразвуковая вибрация. «Червь! Червь!» – закричала Ангелина, скатывая спня. «Проснись, скорее, мой хорош, проснись! Не бойся, это сон!» Подбежавший отец подхватил ее. «Ты не ушиблась?» «Что это было?» – переводя дыхание, спросила Ангелина. Забытье, в которое она глубоко погрузилась, длилось несколько мгновений, но картина, привидевшаяся ей, была такая живая и яркая, что наступившая реальность показалась ей смутной и непонятной. Глаза ее отца стали грустными. Он покачал головой. Высокий звук — это предупреждающий сигнал, а толчок — это взрыв на соседней площадке. «Поехали! Мы мешаем работать!» Ангелина поднялась, в голове о нее звенело. Она не поняла, чем и кому они мешают, но молча проследовала за отцом к машине. С шоссеей был виден скошенный луг, местами вплотную приближавшийся к зарослям, окружающим холм. Сгорбленная фигура бродяги пересекала его качковатое пространство, огибая скатанные рулоны сена. Перекрывая звук мотора, раздался противный свист и снова прозвучал взрыв. Ангелина сжалась, чувствуя холод в груди. Старик остановился, повернулся к каменному холму и отдал ему честь. Пересты облака наплывали с горизонта. Они зависали над холмом, образуя воздушные мосты. Ангелина думала о том, что жизнь в мире людей состоит из изменений и разрушение оправдывают необходимостью перемен. И когда заповедные места оказываются потревоженными, волшебство, вытесненное рациональной обыденностью, закрывают ворота в свое королевство и уходит в вечность по облачным дорогам.